Бедн пробирался сквозь толпу. Фергмен двигался следом. В этом и преимущество, и недостаток всякой гражданской войны, по крайней мере, в самом ее начале. Все одеты одинаково. Куда проще узнавать врагов, одетых в одежду другого цвета или говорящих с каким-нибудь смешным акцентом. Их даже можно называть косоглазами или еще как-нибудь. Очень упрощает жизнь. «Эй!» — внезапно подумал Бедн. Это же почти философская мысль. Жаль только, что я не доживу, чтобы поведать ее хоть кому-нибудь. Большие храмовые двери были приоткрыты. Толпа безмолвствовала и напряженно внимала. Он вытянул шею, пытаясь разглядеть, что происходит, но потом вдруг заметил стоявшего рядом легионера. Это был Симони. Но я думал, она не работает». — с горечью в голосе произнес Симони. — А ты? — Мы все сделали правильно. Что-то сломалось. — Скорее всего, виновата местная сталь, — нахмурился бедн. — Много мелких деталей и... Теперь это уже без разницы, — махнул рукой Симони. Его вялый голос заставил бедно посмотреть туда, куда смотрела вся толпа он увидел еще одну железную черепаху, точный макет, установленный над решеткой из железных прутьев, на которой пара инквизиторов разводила огонь. А к спине черепахи был прикован... Кто это? брута Что? Я понятия не имею, что произошло. Он ударил ворбиса или не ударил, или сказал ему что-то. В общем, привел того в бешенство. Ворбис немедленно остановил церемонию и... Бедн бросил взгляд в сторону храма. Бритый череп дьякона ярко блестел на солнце, выделяясь среди гриф и бород церковных иерархов, что толпились в замешательстве в храмовых дверях. «Надо срочно что-то предпринять», — решительно промолвил Бедн. «Но что?» Можно взять штурмом лестницу и спасти его. Их значительно больше, чем нас, возразил Симоний. А когда их было меньше, не могло же их число словно по волшебству увеличиться? Симоний взял его за руку. Ты ведь философ, верно, спросил он. Вот и размышляй логически. Посмотри на людей. Бедно глядел толпу. Ну и что? «Происходящее не нравится им», — объяснил Симоня. «Послушай, Бруто в любом случае умрет. Но если он умрет вот так, как сейчас, это будет иметь очень важное значение. Люди могут не понимать, действительно не понимать форму Вселенной и всякие прочие премудрости. Но они будут помнить, что Ворбис сделал живым человеком. Согласен?» «Неужели ты не осознаешь, что смерть Бруты станет символом? Мы получим его, наконец, тот символ, в котором так нуждаемся!» бедно смотрел на такого далекого Бруту. С паренька сорвали всю одежду, кроме набедренной повязки. «Символ, значит?» — переспросил он. В горле у него резко пересохло. «Он просто обязан им стать!» «Дактилос как-то назвал этот мир очень забавным местом. Он был прав. Человека намереваются живьем зажарить, но ради соблюдения приличий оставляют ему набедренную повязку. В таком мире, если не смеяться, можно сойти с ума». «Да», — кивнул Бедн, повернувшись к Симоне, «теперь я точно уверился, что Ворбис — это зло. Он сжег мой город». Инсорции иногда тоже так поступали, а мы в ответ сжигали их города. Это была самая обычная война. Часть истории. Он врет, обманывает, рвется к власти и делает это только ради себя. Но так поступают многие. А в Ворбисе... «Знаешь, что в нем самое страшное?» «Конечно», — ответил Симони. «Это то, что он делает с... Самое страшное...» Это то, что он делает с тобой. — Как это? — Он превращает других людей в свои копии. Симоня сжал его руку словно тисками. — Ты говоришь, что я похож на него? — Ты как-то сказал, что с готовностью убьешь его, — напомнил Бедн. — А теперь ты даже стал думать, как он. — Значит, штурм, — говоришь, — хмыкнул Симоня. — Ну, на нашей стороне человек четыреста. Итак, я подаю знак, и несколько сотен атакуют несколько тысяч. Он умрет. Умрет в любом случае. И мы тоже умрем. Но ради чего? Лицо бедно посерело от ужаса. — И ты не знаешь? На них уже начали коситься. — Ты действительно не знаешь? — воскликнул он.